16. За 2 дня прошедших с момента мордобоя вздутие опали, а чтобы они исчезли быстрее, Максу пришлось делать себе компрессы из собственной мочи, поскольку в аптеке, казалось, было опасно. На нём взамен изорванной была другая одежда, стянутая из пинчуги, сварившегося ночью рядом с мусорной кучей, где Макс ночевал. Быстро-быстро шёл по улице в другой конец города, сидеть в течение 3 дней на одном месте было небезопасно. Прохожие обходили его стороной, особенно в центральной части города, где он очень уж не соответствовал общей картине. На окраине Ганновера таких, как он, было полно. Патрульная машина, выехавшая из-за поворота, заставила Макса откнуться о ближайшую дверь, которая к счастью для него оказалась открытой. Документы были хоть и фальшивы, но простой досмотр патруля, как его уверяли, выдержали бы без особых проблем. Но из-за такой помятой морды да ещё в этой гнитой части города, его вполне могли забрать с собой и в участок, а там бы всё раскрылось два счёта. Чем всё могло закончиться, Макс хорошо себе представлял. Брюстер оглянулся, чтобы посмотреть, куда он попал. На стене висел огромный плакат, на переднем плане которого стоял солдат, одетый в глухую броню штурмовика, с автоматом наперевес, но без шлема и с устремлённым куда-то вдаль суровым взглядом. На одном углу был изображён истребитель, явно заходящий в атаку, с подвески которого уже сходила ракета, а внизу стояла надпись: "Работа для настоящих мужчин". Надо же, вербовочный пункт, подумал Брюстер. А с другой стороны, что мне остаётся? В лучшем случае ещё один месяц свободы, а потом рано или поздно они меня достанут, как пить дать, достанут. Так что это судьба. И Брюстер пересёк пустой зал, решительно толкнул единственную дверь, находившуюся под плакатом. Добро пожаловать. Меня зовут полковник Барнаби. Здравствуйте, сэр. Присаживайтесь. Полковник указал на кресло перед своим столом. Или вы ошиблись дверью? Нет, сэр. Я решил записаться на службу. Тогда ты пришёл по адресу. Полковник ухватил с тела электронный планшет и шлёпнул его прямо перед Максом. Вот первичный контракт, но предупреждаю, он на 3 года, и исполнение его обязательно. Нарушение ведёт к уголовной ответственности со сроком заключения до 7 лет. Есть только три пути избежать тюрьмы, выполнить контракт, стать инвалидом или умереть. — Я понял. — Тогда ставь свое имя и подпись, и еще в какую армию ты хочешь записаться. — Если можно, сэр, об этом поподробнее. — Хорошо. Я расскажу, тем более, что время у меня хоть отбавляй, признался Барнаби, отметив, что это всего второй за целую неделю. Но выглядел он так, будто по нему проехал грузовик. А с другой стороны, мне какая разница, — подумал он. Мне главное побольше народу записать. Так вот, сейчас имеется только два варианта, для которых я набираю солдат. Всего их около восьми. Первый, продолжил полковник, поднял вверх указательный палец. Торговый гиджаратцы против айманцев с 500 монетами жалованию месяц плюс боевые испочюми надбавками за выслугу лет. Второй вариант союз трёх миров, но это над дном конце освоенного мира, за чёртову луны световых лет отсюда. Там придётся воевать за Аринцу против чопнутых мамлюков. не признающих никаких правил. Там, в отличие от первой ситуации, идет противовольство на государственном уровне, но и зарплата в полторы тысячи кредитов, опять же, надбавки. Если выживешь в течение трех лет, будешь настоящим богачом. Твое решение. Торговая Федерация, сэр, ответил Макс, поставив размашистую подпись и оставил отпечаток пальца с образцом ДНК, окончательно отделивший его от прежней размеренной жизни. Поздравляю, полковник выходил в контракт. С этого момента ты считаешься солдатом Торговой Федерации. Теперь ты настоящий пил войны. Спасибо, и ещё я понял. Вылет завтра утром в 8:00 гражданским рейсом до Канакая. Оттуда уже непосредственно в учебный центр. До этого времени можешь остаться здесь. Помойся, побрийся и всё такое. Сержант на втором этаже выдаст всё необходимое. Желаю удачи. Спасибо.